Эннис, который выходил из класса, вернулся и объявил. За ректором пришёл прислужник. Высокий ученик позади Стивен сказал, потирая руки: "Вот это повезло. Может, пробаландот целый час. Раньше половины третьего он не вернётся. А там ты можешь надолго завести его вопросами по катехизису, судья дал". Стивен Откинувшись на спинку парты и рассеянно водя карандашом по тетрадке, прислушивался к болтовне, которую время от времени Курон прерывал окриками: "Да тише вы! Нельзя же поднимать такой гвалт". Странно было и то, что ему доставляло какую-то горькую радость проникать в самый корень суровых догматов церкви, проникать в её тёмные умолчания только для того,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 в который погрязло всё его существо. Часто, сидя за партой, он спокойно смотрел в суровое проницательное лицо ректора и развлекался, придумывая каверзные вопросы. Если человек украл в юности фунт стерлингов и приобрёл с помощью этого фунта большое состояние, сколько он должен вернуть?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 Почему же вторая гласит, что кроткие наследуют землю? Почему таинство причастия представлено и хлебом, и вином, и в чём? Только в хлебе или только в вине притворяются тело и кровь Христовы? Его дух и божественная сущность в маленькой частице, в крошке освящённого хлеба, полностью присутствует тело и кровь Христовы или только часть крови?